Глава 46. Кроюла оказывается лежащей на полу, а я стояла от окна подальше и чудом осталась на ногах. Щиплет руку. Оказывается, осколок стекла сделал довольно глубокий порез. Но это меньше из моих проблем, а главная проблема огромный, чёрт возьми, злой дракон. Я разворачиваю и бегу к выходу, но меня останавливает стон. Кроюла пострадала. Оборачиваюсь, чтобы проверить, не нужна ли ей помощь и вижу, что дракон уже превратился в человека. Посреди осколков стоит трой а в его руках тот самый артефакт, что я принесла. Ректор абсолютно спокойный в центре маленького хаоса, который он устроил. «Как удачно вышло!» Обмачивая мягким голосом, произносит Рой. «Я пячусь, но не успеваю». Он приближается, хватает за волосы и больно тянет вниз, чтобы я смотрела ему в глаза. «Не могу пошевелиться!» Тону в глазах Роя, как в водовороте, на периферии зрения замечая, как на его лице появляется тонкая усмешка. Это тебе, дорогая. Он должен был стать подарком на нашу помолвку. Но мне всё время мешали. Чувствую, как на запястье смыкается холодный и тяжёлый браслет. Чёрт, надо же сопротивляться! Он же снова убьёт меня! Прикладываю все силы, но не могу сдвинуться ни на миллиметр. Рой активирует артефакт, который был в его руке подносит ко мне ближе. Шар, закреплённый в нише, начинает гудеть и светиться. Моя храбрая чернушка становится прямо перед ним, чтобы защитить меня, показывает острые зубки. Но её сразу же начинает утягивать в артефакт. В последний момент она кусает меня за руку, а потом исчезает в шаре. Я прихожу в себя, но слишком поздно. На глаза наворачиваются слёзы. «Чернушка!» Я отпихиваю Роя. «Что ты с ней сделала Какой подлости я от него не ожидала. Моя фамильярочка пропала. А если я не смогу её вернуть? Рой отбрасывает артефакт прямо на пол, как отработанную свою вещь. Надвигается, не собираясь меня отпускать. А я стараюсь на этот раз не попасться на его магию. За спиной ректора появляется Крайола и бьёт с размаху каким-то кристаллом его по голове. Рой резко дёргается, морщится от боли и оборачивается. А я пользуюсь моментом и пячась назад пока взбешённая преподавательница формирует атакующее плетение. Пока он отвлёкся, со всей силы наступаю Рою на ногу, а потом бегу. Позади раздаётся треск магии, сердце подскакивает к горлу от страха, но я заставляю себя открыть дверь и выбежать в коридор. Чёрт, куда мне? Куда-нибудь, где людей побольше? Точно, надо к Бионару. Если он не покусает Роя, то сможет унести меня куда подальше. Куда ты, Ева? Чья-то рука перехватывает меня за талию и утягивает в ближайшую аудиторию. «Нет! Как он так быстро меня догнал? Почему я не услышала? Он что, привидение?» «Отпусти! Ты пожалеешь!» «Это вряд ли!» — хмыкает трой В этот раз он обходится без гипноза, обездвиживает меня простым заклинанием. «Сколько ни сопротивляйся, ты будешь моей без остатка!» Хрипит трой Вопрос только в том, каким путём мы к этому придём. «Болезненным и трудным, или ты сразу сдашься?» Его слова напоминают мне о том, что говорил Мариана. «Все вернется к одной точке». Но я не согласна. Буду сопротивляться, пока могу до последнего. Теперь это. Он тянет руку к моей шее. Руй дергает цепочку и кулон, который подарил мне Такер, рвется. Кажется, он тоже был артефактом. Чёрт, что мне делать? Я прямо чувствую, как одна за другой обрезаются ниточки, за которые я могла ухватиться. Надежда тает. Осталось последнее, можем идти. Почти ласково шепчет трой Мы заглушим вашу связь с этим мерзким драконом. Сразу видно, что его воспитывали эльфы. Пошёл ты! Собирая все свои силы и, используя собственную голову как снаряд, бью Роя в грудь. «Руки-ноги у меня обездвижены, но вот корпусом двигать могу». Рой не ожидает удара, отшатывается и чуть не падает. «Неблагодарная», — шепчет он. Встаёт, снова хватает меня за волосы и накрывает ладонью глаза. В следующий миг я отключаюсь. Просыпаюсь и не сразу понимаю, где я. Слышится гул, голова болит, словно на неё надели чугунный котелок и били поварёшкой часа четыре. Что-то светит прямо в глаза. С трудом открываю их, щурюсь на свет и пытаюсь разглядеть хоть что-то. Световое пятно перестаёт расплываться и формируется в гигантский многогранный кристалл. Это же источник. В груди тут же возникает ледяной комок страха. Чёрт! Проснулась, милая моя. Расстаётся обманчиво мягкий голос Роя. Я дёргаюсь только для того, чтобы обнаружить, что я крепко связан верёвками, а на запястье тот самый браслет из нефритовых бусин, который в прошлый раз Рой дарил мне. горгулья я срань, так и знала, что это артефакт. «Что он делает?» — хрипло спрашиваю я у Роя. «Не бойся, вреда он тебе не наносит. Этот артефакт должен глушить связь с фамильяром, но я его переделал. Теперь он глушит вашу истинную связь с этим недодраконом. Рой с издевательской улыбкой подходит ко мне ближе. А ещё я хочу попросить прощения». Замечаю, что ему не далось всё так просто. Его камзол в саже или обожжён под глазами синяки, а морщин на когда-то казавшемся мне красивом лице прибавилось. Одной рукой он старается не шевелить. Сработали ловушки у источника. «Прощение за то, что не получилось сделать всё красиво. Я бы хотел подарить тебе счастливые мгновения перед смертью. Спасибо, обойдусь!» — выплёвываю я. «Что же делать?» Надо потянуть время, чтобы Джир успел спасти меня. Без чернушки и со связанными руками я мало что могу. Но попробовать стоит. Сосредотачиваюсь, чтобы выпустить магию. Но Рой оказывается быстрее. Не трать энергию зря, она нам нужна. Шипит он, хватая и приподнимая меня. Мы добавим твою восхитительную силу в Источник. И тогда я смогу... Он не договаривает, думая, что это секрет. Но я уже знаю, чего Рой хочет. Чтоб у тебя ничего не получилось, выпаливаю я. Не знаю, сработает ли мое проклятие, да еще такое размытое, когда Рой уже почти стал мастером, но слабая надежда есть. Ректор кидает меня спиной прямо в кристалл, и я больно ударяюсь и оседаю на пол. Черт, свет теперь за спиной, и я очень хорошо вижу Роя. Меня притягивает к источнику, не могу оторваться, и чувствую, как сила начинает утекать. Естественно, как это было с Дерри или с Чернушкой поначалу. Бесконтрольно. Приложив немалые усилия, вспомнила, как танцевала с закрытыми глазами, как учил меня Джер, как когда-то у меня получалось. Я прерываю этот поток. Перестаю отдавать энергию источнику. Рой замечает это не сразу. Но когда замечает, его лицо искажает злоба. Он резко подходит и накрывает ладонью мое лицо. «Думала, это так просто!» — рычит ректор. Прямо в голову стреляет боль. В тело проникает импульс. Я почти теряю сознание, но ощущаю, как снова начинают давать силу. Это не может так кончиться. Джер, где же ты?